Глава 12. Максим. Где ты был? Почему так поздно? В гостиной меня встретила Наташа и задумчиво на меня посмотрела. С Денаром встречался? Как Надя? спросил я на ходу снимая пиджак и расстёгивая несколько пуговиц на рубашке. Закрылась в комнате и не выходит. В нашей жизни с сестрой становилось слишком много этой девушки из прошлого, но отпустить Надю я сейчас не мог. Я предлагал ей поужинать, но она отказалась. Наташа пожала плечами. Я резко втянул воздух через нос и сел на стол, вытягивая ноги. Ладно, сейчас зайду к ней. Ты сама ужинала? Да, но могу составить компанию, если ты голоден. Я не голоден, отозвался я, испытывая паскудное, отвратительное ощущение, что приходится во всём этом разбираться. Мои догадки относительно Хабарова подтвердились. На него давили, а для меня это было черевато новыми проблемами, поэтому Надю возвращать ему сейчас было никак нельзя. Думаешь, она такая из-за вашего утреннего разговора? Максим, мне кажется, она не согласится тебе помогать. Согласится, скопо проговорил я и, пожелав Наташе спокойной ночи, встал со стула. Подошёл к двери в комнату, где находилась Надя, и постучал. Не услышав никакого отклика с той стороны, я вошёл. Она спала на кровати примерно в той же позе, как и вчера. Рядом лежали телефон, ручка и какие-то тетради с учебниками. Я присел на корточки напротив её лица и несколько минут рассматривал его, пока не затекли колени. Она выглядела в этот момент такой беззащитной и хрупкой. Вот какой, оказывается, может быть странной и непредсказуемой жизнь. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Я криво ухмыльнулся и выпрямился. Теперь я был абсолютно уверен в том, что она меня не помнила, а документы из клиники это подтверждали. И я совершенно не знал, как использовать эту важную для себя информацию. Я убрал с кровати тетрадки и учебники, накрыл Надю пледом и вышел из комнаты. Держать её два или три месяца рядом с собой, пока буду решать свои вопросы, мне не хотелось, но другого выхода не было. Либо Хабаров сядет в тюрьму, Либо в неё вернусь я. Какие планы на день? спросил я у Нади, когда она вышла в гостиную на завтрак. Выглядела она подавленной, примерно как и Наташа, но та просто не выспалась, потому что полночи с кем-то переписывалась по телефону, а сейчас заливала в себя вторую чашку кофе и без конца зевала. Обычно по четвергам и воскресеньям мы с Диной проводим весь день вдвоём. Она грустно вздохнула. Так что сегодня я поеду в университет и буду грызть гранит науки, а вечером встречусь с юристом. Она пожала плечами и села на стул. А ты, Наташ? Я перевёл на сестру быстрый взгляд. Я договорилась с новой знакомой, с которой мы ходим на подготовительные курсы, и после занятий пойдём в кафе. Хорошо. Тогда Иван сегодня за тобой, а я сам отвезу Надю в университет. Я могу добраться пешком? Здесь недалеко. Не спорь. Я поставил чашку на стол и откинулся на спинку стула, думая о том, что нам нужно проводить друг с другом больше времени, чтобы Надя начала мне доверять. Леж бы не заиграться и не перейти черту, потому что каждый раз, когда она просто пожимала плечами, отчего плавно двигалась её грудь, или задумчиво тёрла висок, глядя на меня искренним и ясным взглядом, я готов был наброситься на неё. К сожалению, за эти годы моё желание обладать ею меньше не стало. Через час мы втроём вышли из здания отеля. Наташа села в машину к Ивану, а Надя забралась в мой автомобиль. Повернула голову в мою сторону, а я снова поймал себя на мысли, что хочу вжаться губами в её рот. И ведь она замечала на себе мои взгляды, и каждый раз краснела так, словно со своим мужем в спальне не сексом все 5 лет занималась, а учебники по медицине ему вслух зачитывала. "Тебе нравятся спортивные машины?" она провела рукой по приборной панели. Она усмехнулся. Всегда нравились. А этот вопрос она мне уже задавала лет 5 тому назад. Нравятся а тебе? Да, но я после той аварии не садилась больше за руль и вряд ли решусь. Забитая она стала за эти 5 лет, но это легко поправимо. Я её растормашу. Как это случилось? Ты говорила, что вылетела на встречку? Почти ничего не помню. Зато отчётливо помню момент, когда пришла в себя, и не узнала отца. Первые несколько дней я даже имени своего вспомнить не могла. Память кусками возвращалась и так до конца не вернулась, местами пробелы. А лекарства, которые ты принимаешь, уверена, что они на самом деле тебе помогают. Может быть, я договорюсь с хорошей клиникой, а ты пройдёшь ещё одно обследование, и я могу с тобой съездить, предложил я. Не знаю. Думаешь, меня специально пичкали какими-то лекарствами, чтобы моё состояние не улучшалось, а наоборот Надя, 5 лет большой срок. Тебе лучше знать своего мужа. Сама-то что думаешь? Я ничего не думаю. Она опустила глаза и закусила губу. Почему мы не едем? Ты давно прогуливала занятия. Что? Она резко вскинула голову. Поехали, погуляем где-нибудь. Погода хорошая, а я почти не видел города. Ты же здесь родилась. Нет, в Гатчине. После смерти мамы перебрались в Санкт-Петербург. Я тоже родом из этого города, но давно там не был. Она удивлённо на меня посмотрела. Я выдавал ей много лишней информации, но, возможно, она и так скоро всё вспомнит. Не удивлюсь, если новое обследование и смена лекарственных препаратов скажется на её общем состоянии, а сонливость, заторможенность и головные боли сойдут на нет. И я даже хотел, чтобы она всё вспомнила, и меня в том числе. Это будет достойная для неё расплата в конце нашего общего пути, когда каждый из нас добьётся своих целей. Я не хочу гулять. Извини, Максим. А что так? Второй раз в жизни я сталкиваюсь с тем, что мне приходится начинать всё с нуля. Сначала я привокала к Глебу и тому, что почти ничего не помню о нём, а теперь к тому, что, оказывается, и не знала человека, с которым прожила столько времени. Как я могла этого не замечать? Кто-то живёт вместе по 10, по 20 лет, а потом всё в одночасье меняется. Никто не застрахован от подобных вещей. Хуже всего, что твой муж будет пытаться доказать твою недееспособность, но ну, или делать на это упор в суде, и тогда твою дочь. Прекрати, она перебила меня. Даже думать об этом не могу. А нужно подбирать слова и быть мягким, я не хочу, да и не привык. Зачем ты помогаешь мне? Ты жена человека, которого я собираюсь посадить за решётку и уличить в ряде экономических преступлений. Да, вот так откровенно и прямо, чтобы потом ты не говорила, что я об этом не предупреждал. Хотя претензии так или иначе всё равно будут, когда она всё вспомнит. То есть я должна сдать своего мужа в обмен на дочь? Ты это мне предлагаешь? Предлагаю всего лишь не прогибаться под него и его решения, не отдавать ему свою долю. Этого мне будет достаточно, чтобы урона весить наши с ним силы. Зачем ты начал распускать руки у ресторана? Считаешь, что у меня нет моральных принципов, если я жена человека, который в чём-то там виноват? Да, считал так. Но ошибся. Я не поеду с тобой ни на какие прогулки, и по сути, ты не помощь мне предлагаешь, а баш на баш. Если всё так, как ты говоришь, то у меня нет никого, кто мог бы мне помочь, а ради ребёнка я буду вынуждена согласиться на твои условия. Вот и хорошо. В таком случае жить с тобой и твоей сестрой я не хочу. Как всё немного устаканится, я помогу снять квартиру, заверил я её. Мне показалось, что она вздохнула от облегчения, когда я произнёс эти слова, а я довольно усмехнулся. После развода съедешь от нас или после того, как твой муж сядет за решётку, не знаю, что произойдёт раньше. Что? Ну а как ты рассчитывала, Надя? Твой процент акций решающий для каждого из нас. Я ведь не просто так прошу тебя определиться. Имей в виду, я могу прямо сейчас отвести тебя к мужу, если ты того хочешь. Я вопросительно на неё посмотрел. Ты не вызываешь у меня симпатии и доверия. Вы оба с Глебом непорядочно себя ведёте по отношению ко мне, и твоя помощь чисто воды манипуляция ради достижения своих целей. А если коротко и по существу, это твоё да или нет? Лучше быть дееспособной и с ребёнком на руках, чем без права что-либо решать и всю жизнь зависеть от другого человека. Но вот и отлично, Надя. Я ухмыльнулся. Правильное решение. Я завёл двигатель, построил маршрут навигатория до Петергофа и вдавил педаль газа в пол, сильно злясь даже толком, не понимая, на кого больше. Наверное, на себя, потому что хотел провести с ней этот день вопреки всем доводам разума. Я же сказала, что никуда с тобой не поеду. Давно мечтал побывать в Петергофе, а ещё говорят, с террасы открывается неплохой вид на Казанский собор. У меня сегодня тоже своего рода выходной. Вот и составишь мне компанию, заодно узнаем друг друга поближе. Пока тебе не вернут дочь, готов проводить с тобой все четверги и воскресенья вместо неё. Куда вы обычно ходите? Надя отвернулась от меня к окну, ничего не ответив, а я снова улыбнулся. Не было у меня никакого выходного, и дел накопилось немало, но вызов бросать мне всё же не стоило. В отличие от Нади, я всё ещё помнил много из общего прошлого, что она любила и даже все её чувствительные участки тела. Со временем я собирался проверить кое-какие догадки. Возможно, шоковая терапия помогла бы вернуть ей память лучше всяких обследований, лекарственных препаратов и прочей ерунды.